Настолько ли реальна моя реальность? Мы хотим предложить вам процесс, при помощи которого вы сможете достигнуть состояния бытия, выбранного вами самими, чтобы получить энергию Вселенной и начать притягивать объекты своих желаний, а не то, что вы ощущаете как нынешнее состояние бытия. С нашей точки зрения существует огромная разница между тем, что есть сейчас, что вы называете своей реальностью, и тем, что является вашей реальностью на самом деле. Даже если вы находитесь в теле, которое не отличается здоровьем или обладает не теми размером, формой и жизненной силой, которые вы бы предпочли, Если ваш стиль жизни не удовлетворяет вас, если вы стесняетесь своего автомобиля, если общаетесь с людьми, которые не доставляют вам радости, мы хотим помочь вам понять, что хотя это кажется состоянием вашего бытия, это не должно быть так. Ваше состояние бытия – это то, как вы себя чувствуете в каждый момент времени. Как увеличить свои силы притяжения? Если мысли, которые вы думаете, не вызывают сильных эмоций, то они не обладают большой силой притяжения. Другими словами, хотя каждая мысль, которую вы думаете, обладает созидательным потенциалом или потенциалом магнетического притяжения, наибольшую силу имеют мысли, которые сопровождаются сильными эмоциями. Следовательно, обычно большинство ваших мыслей не обладает особой силой притяжения. Они в той или иной степени сохраняют то, чего вы уже притянули. Поэтому должна быть очевидна значимость уделения каждый день 10-15 минут намеренному созданию сильных мыслей, которые пробуждают большие, сильные, страстные, позитивные чувства, чтобы привлечь в вашу жизнь те обстоятельства и события, которые вы хотите. Лично мы видим в этом огромный смысл. Здесь мы предложим вам процесс, при помощи которого вы можете в течение некоторого времени ежедневно привлекать в свою жизнь здоровье, жизненную силу, процветание, позитивное общение с людьми – все, что входит в ваше представление об идеальной жизни для себя. И это изменит все, друзья. Потому что, испытывая намерение и получая желаемое, вы обретаете не только то, что создаете, но и новый взгляд на вещи, который изменит и ваши намерения. В этом и заключается рост и развитие.